наисовершеннейшее творение. Спроси художника только умысел, то, что я хотел и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова все, что я смог. И большее вообще невозможно. Как малого же он хотел, если столько смог. Знать свои возможности, знать свои невозможности. Возможность без невозможностей — всемощность. Пушкин не знал своих возможностей. Брюсов свои невозможности знал. Пушкин писал на авось. При наичернейших черновиках элемент чуда. Брюсов наверняка. Статут институт. Воли и чудо весь Пушкин. Чудо воли, весь Брюсов. Меньшего не могу, Пушкин. Всемощность. Большего не могу, Брюсов возможности. Раз сегодня не смог, завтра смогу. Пушкин — чудо. Раз сегодня не смог, никогда не смогу. Брюсов — воля. Но сегодня он всегда мог. Дописанные Брюсовым египетские ночи. С годными или негодными средствами покушения, что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, всей природой своей тайни, он не чтит и не чует ее вне оконченности творения. Не довелось Пушкину? Доведу до конца. Я. Жест варвара, ибо в иных случаях довершать не меньшее, если не большее варварство, чем разрушать. Говорить чисто все покушение Брюсова на поэзию — покушение с негодными средствами — У него не было данных стать поэтом, данные рождения он им стал. Преодоление невозможного. Проба сил. А избрание самого себе обратного поэзии, почему не естественных наук, не математики, не археологии, не что иное, как единственный выход силы, самоборство. И уточняя Брюсов Не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия как поприще для самоборения.